То есть записка не столько проясняла, сколько ещё больше запутывала ситуацию. Особенно для Трофимова, человека бесконечно далёкого от всякой научной тарабарщины. Пришлось ему звать на помощь Дока. «Что это значит?» Трофимов ткнул пальцем в электронную копию пояснительной записки. «Весьма любопытно». Док снял кепку и почесал залысину. «Дело в том, что это... довольно специфический термин». «Вероятнее всего, речь идёт о некоем расщеплении, разрушительном расщеплении надвое. Но вот чего я затрудняюсь ответить?» «ГППВК. Это может быть...» э, «Главная проходная пив-венкомбината?» «С усмешкой предположил Финн». «2008-й». Док основательно задумался. «Расщепление и деструкция». ПВК, ПВК. Вообще-то аббревиатура мне знакома, но до прошлого октября речи о деструкции ПВК идти не могла. Хотя это не совсем мой профиль. Возможно, некие признаки надвигающихся проблем были заметны уже тогда. В 08-м проблем было полно, заметил ф и н Кризис начался, после которого в 12-м Евросоюз чуть не загнулся. «В таком случае, возможно, здесь действительно упоминается о пространственно-временном континууме», сделал вывод Док. «Я только не могу понять, что такое ГП». «Что бы это ни было», – сказал Трофимов. «Получается, дело закрыто в связи с расщеплением этого... конти... чего там?» «Нашего пространства и времени», – упростил Док. «Это что ж, был первый разлом?» – удивился Финн. «Нет», – помотал головой Док. Скорее всего, нет. Скорее всего, имеется в виду расщепление континуума на две ветви. Причём предполагается, что это расщепление, пусть и деструктивно, однако временно. Предположительно, до д д в а а ц т о г о года. В дальнейшем единство пространства и времени будет восстановлено. То есть связи с разломами нет, уточнил Трофимов. Может быть, имеется косвенная связь. Всё-таки расщепление деструктивно, то есть... Каждая из образовавшихся ветвей у щ е р б н о поэтому в обеих нарушен нормальный ход событий. Но прямой связи, скорее всего, нет. Кстати, мне кажется, я понял, что такое ГП. Это главная последовательность. Или, можно сказать, магистраль. Пространство и времени? Да. В таком случае расщепление создало не побочную ветвь, а объединённую дорогу рядом с магистралью. «Зачем?» «Да чтобы эту вот беду с разломами объехать», – Фин кивком указал в направлении Балтийского вокзала. «Кто успел свернуть, тут молодец, выживет». «Весьма вероятно», – кивнул док. «Понял мало», – признался Трофимов, – «но главное, кажется, уловил». «И насчёт этого бешеного Андрея Лунёва тоже кое-что прояснилось. Очень непростой фрукт нам попался». Тут о нём немного сказано, но с большим уважением. Придётся договариваться». «Ты чего, командир?» – удивлённо спросил ф и н т ы это серьёзно сейчас? Договариваться собрался? Он же нас носом в дерьмо! И Бармалея замочил!» «Это не я собрался», – Трофимов постучал по экрану компьютера. «Это из цик указания. А наша поруганная честь в центру, сам знаешь, по большому африканскому барабану». «Я не согласен!» «Вертушка позади тебя», Трофимов махнул рукой, отвернулся и негромко добавил. «Можно подумать, мне это нравится». ф и н какое-то время помолчал, потом кивнул. «Хорошо, я потерплю. Жизненно важные органы оставлю ему целыми». «Не царапины», Трофимов холодно уставился на к в е с т о р а «Доставить живым и невредимым. И только по доброй воле». е п л э проронил ф и н и сплюнул. «Согласен». «Хорошо подумал». «Да». «Док, вы с нами?» «Я не могу вас оставить», – учёный надел кепи. «Прибор записан на меня. Я несу ответственность. В том числе материальную». «Финн, десять минут на подготовку. Проинструктируй парней». «Есть». «Как вы говорите, док, Трофимов проводил взглядом Финна и посмотрел на учёного». «Континуум». «Да, пространственно-временной. Проще говоря, четырёхмерная реальность. Три измерения пространства и время». «И охота вам голову забивать?» Трофимов вздохнул. «Ладно, отдыхайте, пока есть возможность. Вряд ли сегодня ещё раз отдохнуть удастся». Информируя командира Квестеров о некоем прикрытии, Лунёв откровенно блефовал. И поскольку делал это он с полной уверенностью, что блефует, соврать получилось хорошо. Убедительно. Такой вот фокус. Однако стоило Андрею немного задуматься, он понял, что убедительности его словам придала совсем другая уверенность. Подсознательная, но крепкая. Уверенность в том, что этот блеф на самом деле чистейшая правда. То есть старый врал и не врал одновременно. Просто его сознанию не хватало прямых доказательств, что серые его прикрыли. То, что к в е с т о р ы зависли не в силах пересечь набережную, было доказательством косвенным. Вот если бы в этот момент Андрей увидел серого, который испускает зелёные лучи, как в мультиках, и эти лучи создают вокруг к в е с т о р о в мерцающие световые коконы, тогда другое дело. А так, сознанию оставалось только предполагать и сомневаться. А вот подсознанию доказательства и не требовались. Оно вполне довольствовалось предположениями. В любом случае, ошибалось шестое чувство или нет, к в е с т о р ы были временно нейтрализованы. Почему временно? Да потому что не такие это люди, чтобы отступать. Андрей повидал за свою жизнь множество наёмных бойцов и научился сортировать их на вскидку с первого взгляда. Из трёх к в е с т о р о в с которыми Лунёв успел пообщаться, лишь один не соответствовал условному стандарту. Ну так он и не был бойцом, типичная босс. Видимо, как и в группе Ивана Сергеевича, в группах настоящих квестеров тоже имелись свои наукообразные консультанты, которых бойцы были вынуждены таскать по зонам в качестве передвижных источников научных знаний. А вот два квестера бойца в в ы б р а к о в к у проходили без проблем. Командир явно был из военных, причем с боевым опытом. Не суетился, присутствие духа не терял и тактически все делал верно. Афин в прошлой жизни был каким-нибудь ОМОНовцем, Людей с такой закалкой можно заподозрить в чём угодно, только не в м а л о д у ш и е И приказы оба привыкли выполнять, чего бы это им не стоило. И не волнует, трудно выполнить приказ или нет. Их даже больше устраивает, когда трудно. в е с о м а я победа, больше уважения к себе. Да и среди товарищей авторитет выше. Так что квестеры были нейтрализованы временно. На час от силы. Правда, теперь им предстояло искать Андрея наугад – без помощи приборчика ДПМ-200, что, видимо, следовало понимать как детектор паколей модернизированный. Вот уже в двухсотый раз. Хотя, скорее число означало дальность действия прибора. Лунёв включил детектор и изучил экран. Может быть, расчётная дальность действия и была 200 метров, но сетка, которая накладывалась на карту местности, была размечена лишь до 150 Железо модернизировали, а софт поменять забыли. Что ж, в таком случае логично было сделать ещё одну поправку и предположить, что реальная дальность действия ДПМ-200 – лишь 100 метров. Правда, сквозь любые преграды, ведь когда спасатели шли по коллектору, квестеры на поверхности почти не отставали. Присутствие Пакеля в кармане у Андрея детектор улавливал, но его метка была помещена в центр масштабной сетки – И рядом мелкими буковками было написано «калибровочный образец». Ага, вот в чём дело. До Андрея дошло. 200 – это диаметр, по 100 метров в каждую сторону от центра. А разметка до 150 по краям – это даже с запасом. п р о ш у инженеров прощения. На самом краю масштабной сетки, как раз в районе отметки 150, вдруг слабо зажглась и погасла такая же, как в центре метка. Андрей насторожился. Возможно, это была какая-то помеха, но… кто знает. Поскольку метка лишь мелькнула, детектор, скорее всего, уловил сигнал от п а к а л я который лежал в кармане у такого же, как Андрей, счастливого владельца. Интересно, кто это мог быть и куда он торопился. к в е с т о р ы остались позади, а сигнал шёл как раз с того направления, в котором двигался Андрей. Да и не факт, что у к в е с т о р о в при себе имелись другие п а к а л и даже более вероятно, что не имелись. Вольный ходок? Возможно. Липовые к в е с т о р ы Тоже вариант. Почему бы не проверить? Андрей вновь почувствовал, что на верном пути. Причём, вряд ли это чувство ему внушил невидимый серый ангел-хранитель. Скорее, Лунёв сам понял, что всё делает правильно, подсознательно. Он поднял взгляд, сопоставляя картинку с реальной местностью. Тот, кто таскал в кармане пакль, о находился где-то на задворках главного здания вокзала. На перроне. Андрей сунул приборчик в карман и двинулся в сторону железнодорожных путей. Кстати сказать, далеко не пустующих, как и перрон. Эта часть вокзала вовсе не выглядела пустой и унылой, как привокзальная площадь или билетный зал. Здесь пока теплилась жизнь и даже изредка вскипала деловая активность. В основном, когда из ворот ПЖДП выезжал очередной чахлый тракторок с несколькими почтовыми тележками, нагруженными вместо бандероли всяким барахлом. Или когда выруливала «Газель» с просевшими от тяжести рессорами. Эти транспортные средства доставляли грузы к нескольким почтово-багажным вагонам, прицепленным к маневровому тепловозу. Перегрузка товара шла быстро, хотя до отправления поезда оставалось гораздо больше пресловутых «пяти минут». Чтобы заполнить вагоны, требовалось ещё штук сорок забитых под завязку газелей, а до заполнения поезд никуда ехать не собирался. В кармане п и с к н у л а и Андрей вновь достал детектор. Метка чужого п а к а л я как-то чересчур быстро пронеслась по краю стометровой зоны позади Лунёва. Он обернулся, но ничего не сумел разглядеть. На соседних путях стояла безжизненная электричка, которая перекрывала всю видимость. Владелец чужого п а к а л я промчался где-то по ту сторону электропоезда. Непонятно было только, на ч е м он промчался. На тепловозе? В вещицу прикарманил какой-то машинист или сцепщик. Но не на своих двоих же так быстро бегал человек с п а к а л е м Если это, конечно, человек. Последняя мысль вызывала лёгкое беспокойство. А что, если по его Андрея следам в эту зону перебралась тварь? Да было из разлома в дымере тот чёрный пакль и… Что? Откуда ей было знать, куда переместился Андрей? Нет, слишком сложно. Всё должно быть проще. Версия с машинистом реалистичнее, а ещё лучше со сцепщиком. Ведь с ц е п ч и к и бродят по путям, значит им легче других найти пакль. Андрей быстрым шагом вернулся к дальнему краю платформы, обогнул почтово-багажный состав и быстро пролез под электричкой. На третьем пути маневрировал ещё один тепловоз. Сцепщики на подножках не висели, а в кабине старый разглядел только одного измученного машиниста. Он был занят своим делом и никак не походил на обладателя паколя. Не было в его поведении ничего подозрительного. Он не озирался и не ощупывал е ж е с е к у н д н о карман с ценной находкой. Да и детектор молчал, хотя до тепловоза было гораздо меньше ста метров. Андрей решил перепрыгнуть на четвёртый путь, но тепловоз начал сдавать в его сторону, и Лунёву пришлось задержаться на месте. И в эту секунду снова запищал детектор. Андрей выхватил его из кармана, взглянул на экран. Детектор чётко указывал вперёд. Получалось, на одинокий пассажирский вагон на запасном пути. Лунёв дёрнулся было туда, но тепловоз дал короткий гудок. «Не лезь». Андрей подался вправо, чтобы сократить время ожидания, но ему опять не повезло. Тепловоз как нарочно остановился, перекрывая видимость. Андрей запрокинул голову и вопросительно посмотрел на машиниста. Тот скользнул по ходоку равнодушным взглядом и отвернулся. В секунд через десять тепловоз начал вновь сдавать к перронам. Андрей рванул через пути, но именно в этот момент метка на экране исчезла. Не отдалилась, не умчалась в сторону, а просто исчезла, словно выключилась. Лунёв остановился и повертел головой. Фокусы фокусами, но даже если у кого-то имелся некий изолирующий контейнер для паколя, в котором он сейчас спрятал вещицу, сам этот кто-то не мог спрятаться. Кроме вагона, прямо по курсу укрытий просто не было. По ту сторону запасного пути виднелся пустырь. Слева и справа тоже было открытое пространство. Значит, владелец Пакаля по-прежнему сидел в отцепленном вагоне, как в том стихотворении прорассеянного с улицы Бассейнной. Старый снял с предохранителя оружие и мягко, но быстро двинулся к вагону. Поскольку вагон был плацкартным, долго искать затаившегося незнакомца не пришлось. Он залез в одном из отделений под столик. Незнакомец не услышал, как Лунёв подобрался, а потому чуть не упал в обморок, Когда Андрей негромко постучал стволом автомата по столешнице. «Кто в теремочке живёт? Выползай, лицом ко мне и руки на виду держи. Я тут уронил монетку, закатилась». Незнакомец выполз. Не так, как приказал Андрей, а задом наперёд. Но после поднял обе руки и медленно обернулся. И тут выяснилось, что это не такой уж незнакомец. Жора... «Какого чёрта ты здесь делаешь?» – спросил Андрей, и не думая при этом опускать автомат. «Я... тут... мне показалось, что здесь кто-то есть», – промямлил спасатель, зачарованно глядя в зрачок ствола. «Прятал что-то». Андрей строго уставился на Жору. «Не лги мне. Ложь чувствую сразу». «Я не лжу... не лгу. Я тут... случайно...» «Ну, как знаешь». Лунёв приставил автомат Жоре ко лбу и быстро похлопал левой рукой по карманам спасателя. «Здесь что?» «Здесь... Жора обмер. Бутерброды...» «Доставай». «Андрей...» – Жора полез в карман. «Я не хотел... Просто валялись... Жалко же, я не мародёр... Они правда валялись...» Спасатель вытащил из кармана три пачки оранжевых купюр в банковских упаковках. х т ф у ты...» Андрей опустил ствол и ткнул ими Жору в грудь. «Всё выкладывай. На стол!» «Жалко стало. Жора торопливо достал из карманов ещё несколько пачек. Чего им пропадать? А я поделился бы. Стройкой своей, само собой. Где Лапиков? Ему тоже причитается. Тут много. Лимонов десять». «Четырнадцать». Окинув взглядом горку упаковок, определил Андрей. «Как ни крути, мародёрство это, Жора». «Нет, я хотел в полицию отнести». т ы поделить хотел? Или в полицию отнести?» – усмехнулся Андрей. «Уж определись». «Что ещё нашёл?» «Ничего больше», – спасатель честно посмотрел старому в глаза. «Где тайник?» Андрей, конечно же, не поверил. Жора смотрел на него слишком честно. «Выложишь всё, как на духу, уйду и забуду о тебе, обещаю. А дальше со своей совестью разбирайся, куда это всё нести – домой или в полицию?» «Обещаешь?» Жора покосился на автомат. Слово добровольца-спасателя. Лунёв демонстративно щёлкнул предохранителем и вскинул автомат на спину. «Показывай». Тайник был устроен в хитрой нише под потолком. В нём были спрятаны две инкассаторские сумки, туго набитые пятитысячными. Кроме того, в тайнике нашлись два ПМ и четыре запасных магазина к ним. Андрея заинтересовали только пистолеты. Он выбрал менее п о т ё р т ы е из Макаровых и сунул в карман. В другой карман спрятал магазины и закрыл тайник. Точно больше ничего не находил? Ещё раз строго взглянув на потного от волнения Жору, спросил Андрей. «Ничего». Теперь он говорил правду. «Может, видел кого?» «Нет», – помотал головой спасатель. «Жора, не расслабляйся, это важно». Лунёв погрозил ему пальцем. «Вспомни последние три минуты перед моим появлением, во всех подробностях. Может, слышал что-то?» «Ничего, клянусь!» «Ладно. Старый вышел из отделения. Оставайся богач и береги себя. С такими деньгами опасно играть. Это тебе не бирюльки. Я же как лучше...» Жора высунулся в коридор. «Андрей, возьми себе!» «Не надо мне!» Лунёв вновь усмехнулся. «Зачем они здесь? Костёр развести? Так ведь там пригодятся!» «Там...» Андрей вздохнул. Там у меня тоже другие ценности. Прощай, Жора». «А л а п и к о в где?» – запоздало спросил бывший командир тройки. «И ему деньги больше не нужны». Андрей выпрыгнул из вагона и осмотрелся. Вот такая вот Петрушка. Вроде бы ничего не изменилось, тот же мир кругом, а на одного правильного человека в нём стало меньше. И никого не заметил. Даже он сам. Ладно, лирика позже. Где ж тогда источник сигнала? За спиной вновь коротко прогудел маневровый тепловоз и почти сразу пискнул детектор. Андрей достал приборчик. Метка Пакаля вновь была в п о л у с о т н и метров от Лунёва, но теперь позади него. Там же, где и тепловоз. Старый обернулся и вновь присмотрелся к машинисту. Тот как был, так и остался скучным работягой. Ничего похожего на возбуждение, вроде того, что охватило Жору, не наблюдалось. Но ведь теперь было ясно, что пакль о где-то в кабине тепловоза. Детектор указывал мимо и терял метку просто по причине несовершенства конструкции. Или же сбои в работе детектора были вызваны огромной массой всевозможного металла вокруг. Причина была не важна. Детектор глючил. Вот и вся причина. Важно было другое. Пакль о находился в кабине, но машинист вел себя так, словно об этом не знал. Мелочь? Да, но... очень уж с т р а н н о я Почему? Да потому что тепловоз исправно маневрировал вот уже полчаса, но ничего не подцеплял. И машинист не менял выражение лица. Андрей вновь приготовил автомат к бою и двинулся к тепловозу. Быстро и мягко. Машинист наконец отреагировал, взглянул на Лунёва, но без всякого интереса. Глаза у него были какие-то особенно пустые. У Андрея на миг возникло ощущение, что он когда-то видел подобную всеобъемлющую пустоту, но где и при каких обстоятельствах Лунёв так и не припомнил. Андрей схватился за поручень, запрыгнул на подножку, взялся за ручку, но открыть дверь кабины не сумел. В ближайшей перспективе замаячил план «Б» – разбить окно, однако в план уже предсказуемо вмешалась случайность. Сначала с явным запозданием запищал детектор – А затем Андрей услышал топот бегущих по перрону людей. Это были пятеро к в е с т о р о в и… Командир отделения спасателей Симаков. Короткий товарный состав, всего в два десятка вагонов и цистерн, стоял у крайней пассажирской платформы. Делать товарнику здесь было нечего, но вряд ли этот факт кого-то смущал. Даже в самом начале, когда народ только-только задумывался об эвакуации, никто не следил за такими мелочами. Подвижной состав железной дороги был вычеркнут из списка эвакуационного транспорта на третьи сутки после первой лифтподвижки. К тому времени питерская скала выросла на 12 метров, и все пути были оборваны. Как перетянутые струны на гитаре. Вот почему расположившийся от тупика до конца платформы состав никто не отгонял. Делать, что ли, нечего. С другой стороны платформы тянулся газон, затем шел высокий сплошной забор. То есть пейзаж был небогатый. Всего из трех компонентов – забор, газон и заляпанная мазутом, наверное, одна из цистерн протекла, платформа. Никаких зацепок для глаза. И взять нечего, только мараться. Наверное, поэтому никто и не заглядывал в образованный товарником закоулок. И напрасно. Если бы сюда заглянул внимательный человек, знающий о типовых особенностях аномальных зон, он тут же сообразил бы, что платформа заляпана вовсе не мазутом. Черное пятно на платформе имело подвижные очертания и абсолютно не отражало свет. Это и был местный разлом. Необычайно высокий и худощавый серый отошел от разлома на несколько шагов и остановился. Некоторое время он стоял, наблюдая за маневрами людей на соседней платформе и словно к чему-то принюхиваясь. Некоторое время спустя Серый достал откуда-то зеркальный пакль и зажал его между ладонями. Вещица едва заметно завибрировала, реагируя на присутствие поблизости двух пакалей. Именно пакалей, а не пакаля. Это легко определялось по характеру вибрации. Худощавый Серый удовлетворенно кивнул, спрятал зеркальный артефакт. и двинулся к тому месту, откуда исходила энергия сразу двух п а к о л е й